Грон отошел подальше в сад, сел и привалился к стволу груши. Все это время у него где-то глубоко внутри теплилось странное чувство, что и на этот раз все обойдется. Может, это был самообман. Человеку свойственно надеяться на лучшее, но тем не менее... Грон прикрыл глаза и расслабился. Раньше, когда ничего не приходило в голову, он чувствовал, что мозги закипают от неудачных попыток найти выход, Он частенько забирался в укромный уголок и старался выкинуть из головы все тяжелые размышления, позволить мыслям бродить где-то по периферии сознания, и частенько случалось, что ответ приходил как бы сам собой. Он очнулся от громких голосов. Солнце стояло почти в зените, Грон выругался про себя. Тяжелый переход сыграл с ним злую шутку. Он заснул. Голоса приблизились. Трон вскочил и, подобравшись к миртовым зарослям, осторожно высунулся и посмотрел в сторону, откуда неслись голоса. Увиденная картина заставила его яростно стиснуть зубы. У ключевого павильона расположились на отдых полсотни горгостских солдат. Как он мог упустить из виду, что горгостцам плевать на запреты элегийцев? Около дюжины солдат с громкими криками носились по саду, пытаясь поймать хитрого упрямца. Видимо, они только что его обнаружили, потому что командир этой полусотни, озабоченно осматривая сад, что-то приказывал десятникам. Догадаться, о чем он говорил, не составляло труда. Оседланный конь с полным снаряжением дикой длинной пики дивизии показывал лишь одно — где-то рядом прячется всадник, а может быть даже и сама дивизия. Для Грона это означало, что времени у него нет. Ни о каком скрытном подъеме теперь не могло быть и речи. Он еще раз выругался, все рушилось, и тут его как молнией ударило. Он внимательно осмотрел ключевой павильон. Тот был построен совсем недавно, когда Толло организовала своих среброногих и приказала разбить сад, куда имели доступ только женщины. Именно тогда был построен этот ступенчатый павильон прямо над ключом нимфы Галлели. Но сейчас Грон видел перед собой лестницу, ведущую прямо на стену Акрополя. Черт, если бы догадаться заранее, тут можно было бы провести сотню всадников, и все проблемы решились бы в одно мгновение. Но он был один. Грон свистнул, и хитрый упрямец, до этого с шаловливым видом носившийся по саду, ускользая от охотников, развернулся и помчался к нему, стоптав мимоходом троих ловцов. Грон хлопнул ладоши и крутанул кулаком над головой, показывая коню, что тот должен сделать. Хитрый упрямец прибавил ходу, подскочил по дуге левым боком, и Грон на ходу запрыгнул в седло. Послышали сердитые крики, но конь перешел на галоп и помчался прямо сквозь толпу солдат. Грон судорожно прикидывал расстояние до ступенчатой крыши павильона. Второй попытки не будет, а на каждом уровне конь сможет сделать не более двух-трех шагов. Посыл — два шага. Посыл — еще три шага. Посыл — и хитрый упрямец ступил передними копытами на стену. Задние ноги царапнули по каменной кладке, и конь вскарабкался на стену. Грон выровнялся в седле и поднял глаза. Прямо ему в лоб летело вращающееся блюдо, в котором, звеня, перекатывался какой-то обруч с повязанной на нем золотой парчевой лентой. Грон вытянул руку и отбил блюдо, но обруч выскользнул и наделся ему на руку. Снизу донесся многоголосый вскрик, и грон обнаружил, что стоит на гребне стены прямо над Дорогой Богов под прицелом глаз всех присутствующих на церемонии. Счет шел на секунды. грон бросил коня вперед. Хитрый упрямец мчался по лестнице, как ураган, но Дорога Богов обрывалась впереди террасы высотой в четыре человеческих роста, и ни один конь не мог спрыгнуть с нее, не поломав ноги. Грон, повинуясь какому-то озарению, сорвал аркан с крюка у седла и, не замедляя бешеного аллюра, раскрутил и метнул его на руку огромной статуи Матери Солнца, простирающей свою мощную длань над мрамором храмовой площади. И в тот момент, когда хитрый упрямец с полным доверием к саднику оторвал передние копыта от полированного туфа дороги богов, Грон отчаянным движением натянул прочную веревку, изо всех сил стиснув ногами бока коня. В нижней точке траектории Грон почувствовал, как зазвенели сухожилия и затрещали кости, но конь уже грянул копытами, запнулся, но выровнялся и продолжил сумасшедшую скачку к воротам. Навстречу вывернулись трое в шлемах, увенчанных красными перьями. Это были золотые плечи. Лучшие воины горгоса. Грон почувствовал, как по шлему и по плечам грянули стрелы. Добрая сталь выдержала, но от удара он чуть не вылетел из седла. Его опрокинуло назад. Он поймал болтающуюся пику и еле успел развернуть ее острием в сторону одного из золотоплечих. И тут хитрый упрямец чуть повернул и прыгнул. Грон метнул пику, и она прошла прямо над щитом, пробив верхнюю часть нагрудника и войдя в незащищенное горло. Грон выпустил древко и, почувствовав, как передние копыта коня с хрустом вошли в что-то очень непрочное, вроде человеческой грудной клетки, выхватил меч из-за спины и рубанул последнего, как успел, поперек. Удар получился.